Глава двадцать третья Ступала дева по лесу, будто пава. Уши ее все слышали, глаза все видели. Только мы не волновали к росу ни звери, ни птицы, ни места заколдованные. Шла она, дабы волю отца исполнить, а после воротиться домой туда, где место ее от рождения. Духи лесные глаза на деву таращили, а сами за деревьями, да за кустами прятались. Знали окаянные, попадись ей на глаза, в миг порешит и не поморщится. Ушки кимеры охли и ахали, ведь знали, что весна-то с Ланам обручённые, а теперь идёт она за ним жизнь не лишить хочет. А черти с чародеями лишь головами мотали. Но не только нечисть предвкушала нечто особенное. Обманутый муж тоже желал разобраться с беглянкой, да так, чтоб та и думать забыла об изменах, а та и в сопровождении друзей своих верных шел следом. Ох, и проклинал он весну и бронил. И в мыслях-то за волоса таскал, А плеух смачных отвешивал. Желал парень отомстить, А потом с позором домой воротить И боли за порог не пускать, Да седин держать подле себя. Все чувства в нем перемешались. Вроде ненавидел... вроде и любил, вроде и хотел выпороть, но в то же время хотел и к сердцу прижать. Однако ж наказать охальницу посчитал делом чести, которая споясалась, дураком его выставила. Звери лесные, чуя ли беду, по всему разбежались по норам. Дубы волшебные Так мы ветвями трещали, тяжело вздыхали, но существа здешние ждали. Ждали они, чем завершится встреча. Весна вступила на поляну, где будучи ещё в заточении, ягоды собирала. И остановилась вдруг Что-то ёкнуло в сердце. Но не время было красотами восхищаться, посему пошла она дальше. Так добрела до мёртвого леса, где чуть волки однажды не задрали, и так же остановилась. Снова сердце. Затрепетала, будто достучаться до головы хотела. Но поборола краса в себе сияющее ощущение. А когда собралась ручье перейти, возник пред ней леший. Посмотрел на деву из-под лобья, усы свои погладил, а потом молвил: "Вижу, одурманили тебя. лежи ре самого драгоценного чего же голос весны эхом пронёсся по чаще памяти ибо память твоя хранит самое важное но коли не можешь вспомнить ты хоть сердце своё послушай оно то уж точно не обманет сердце моё велит исполнить наказ отцовский не ври усмехнулся старец — Ты решил в небесном воине усомниться, — дух лесной грозно посмотрел на него дева. — Погляди на себя в отражении, — указал леший на родник. — Погляди внимательно. Тогда весна склонила голову и посмотрела на себя. — Ну, теперь старец прикрикнул на нее, — кого видишь? — Себя. — Нет, не себя ты видишь. — Нет. А коколу трепещенную в руках Божьих пока не поздно откажись от того зла, коем у принуждают тебя. Когда дева подняла взор, старца ис след простыл. Огляделась она вокруг, а после снова посмотрела на своё отражение и не понравилось ей то, что увидела. Сердце Больно защемило, оно-то помнила всё, ток мы до хозяйки никогда зваться не могло. Кольцо творил меня отец, прошептала весна. Значит, так ему угодно было, значит, пожелал он навести порядок в местах здешних и вернуть людям мир, да покой. И отправилась она дальше, велию силы туда, где зверь затаился. Только Лан прятаться не думал даже, он уже готов был встретить смерть, поскольку потерял надежду на то, что боги дадут им спокойной жизни. Пока шла краса, то и дело останавливалось, осматривалось, больно знакомыми места ей казались. А как вышла на елань, которую окружали леса дремучие, встала как вкопанная. в центре чудищи сидела голову повесила глаза закрыла и будто не дышала вовсе сейчас же она достала стрелу да влук вложила после натянула тетиву и крикнула зверю подымайся и прими смерть как должно не позорь создателя своего лан услыхав её голос открыл глаза, посмотрел на сердечную, пришла, значит. Ну что ж, не судьба нам видно хаживать вместе. Его голос заставил весну осечься. Опустила она лук и как-то поособенному поглядела на ворога: "От чего так знаком ты мне?" Говорил Велес, что любовь между нами была была и есть. Я по-прежнему люблю тебя, посяму противиться не стану. Хоть так-то позволь в очи твои заглянуть. Спустя мгновение чудище возле неё оказалось, дева аж попятилась. Но оружие «Не подняла. Позволь на прощание коснуться тебя», — осторожно взял Йолан за руку. «Как ощутила краса тепло зверя, так внутри у нее все сжалось, сердце заболело в висках, застучало, но память предательница». «Как же случилось, что я должна погубить тебя?» Без прежней прыти произнесла девица. Рука так и просится выпустить стрелу, а сердце противится. Свели нас боги ради забавы. Да просчитались. Полюбили мы друг друга. Ты спасением моим стала. Людей из-за меня предала. У весны аж руки задрожали от обиды, что не может исполнить наказ Перуна. Слёзы на глазах навернулись. Не могу убить тебя. Не знаю отчего, но не могу. Алан в ответ склонился к ней и поцеловал влаи густа. Так и выпал лук волшебный со стрелой из рук. И уж было пропали оба, как неожиданно разгневанный голос. Раздался с другого конца поляны дрянь блудливая, прокричал рассверепевший от Ай. «Чертовка! Ты еще кто обернулась к нему, дева?» Это я-то, кто пуще прежнего расцверпел муж. Вон она как, блудишь так, что голову потеряла, мужа не узнаёшь. Уходи, человек. Да подальше, а не то хуже будет, сурово ответила краса. Тутатай. Смикнул, видать, одурманила чудище жену его, подчинила себе. А ну рыло магната, крикнул парень лану. Весну не видать, тебе более выходи биться будем. В ответ Лан голянул на него как на блаженного. Недосражение ему было. Иди по добру по здорову, всё ж молвил зверь. Не твоя ту война, и биться с тобой я не буду. И весна, туда же, говорю тебе, уходи, коль за шкуру свою печёшься. Мне ли было в жёнах у тебя хаживать? Кто ты есть? Стали ее слова каплей последней. Кивнул от Ай мужикам, чтобы шли те с топорами да дубинами на Лана. А сам направился к нерадивой жене, дабы проучить бесстыжую. Только мы не рассчитали селенки-то деревенские. Замахнулся один на зверя. Так не успел опомниться, как улетел прочь. Да ахнулся об камень. Второй попытался броситься со спины, но пролетел мимо, еще и пинка вдогонку словил. Весна, глядя на эту кутерьму, даже рассмеялась, уж больно по душе ей пришлась прыть людская. Еще один решился весну схватить и тут же получил под дых от Лана. Но скоро надоело девице смотреть на тщетные старания мужиков. Обернулась она к ним. Да махнула рукой, и всей же миг невидимой волной сбило с ног всех до одного, и ветер-то поднялся сильный, и загудел лес, и бросились тогда друзья Тайвски на утёк, только Масаматай остался. схоронился за широкой сосной сердце подсказывает не враг ты мне с лукавой усмешкой произнесла весна когда посмотрела на лана и людей колечить не стал от чего же отец мой взъелся ты на тебя не на меня он взъелся а на создателя моего на велеса Враги они заклятые, вот и делят земли, никак не поделят. Вышел у них спор однажды, ежели сладит воин светлый, с воином темным. Сгинет тогда Велес на столетия. Но нам с тобой случилось испытать друг другу совсем иные чувства. И сейчас весна сникла. Горько ей стало, что память-то у нее отобрали. Не печалься. Жизнь. она длинная глядишь и вспомнишь да вот только пока двое беседу вели а тай из своего укрытия выбрался тихонько поднял с земли лук заговорённый со стрелой покажу я вам кто я есть ироды проклятые прошептал он сквозь зубы и нацелился на зверя эй голубки окликнул он обоих пора прощаться друг с дружкой не дурея крысилась на него весна не ведаешь что творишь брось лук нет весна сгубила ты меня змеёй ядовитой заползла за пазуху и ужалила в самое сердце и коль разрушила ты мою жизнь то и тебе счастья не видать натянула тайти теву И только успела стрела в лучах солнечных блеснуть, как разжал он пальцы, и устремилась стрела в грудь Лану. Но весна, подобно волчице, кинулась к некогда возлюбленному, да закрыла его собою. Вонзились окаянные В сердце девицы Обожгла острием заколдованным. Боль причинила Нестерпимую. Тогда-то случилось Прозрение Пролетело пред очами весны. Вся жизнь Вспомнила она деревню родимую. отца с матерью горечь любимых и лана единственного кому подарила всю себя кому сердце своё отдала лан успел подхватить её весна тогда ладонью коснулась щеки сердечного вот оно как в жизни бывает с предыханием заговорила краса «Любишь одного?» «Мучишь другого», — она покосилась на Атая, что стоял ни жив, ни мертв, с зачарованным луком в руке. «Прости, если сможешь, когда...» «А ты повернулась она к Лану. Прости за любовь, которую так долго прятала от тебя». И закрылись очи ясные... В тот день погасла звезда на небе, а Перун ощутил горечь потери, Понял громовержец, что погубил ни за что светлую душу. Дитя свое погубил, а ведь девица всего-то счастья желала, Хотела своим светом заблудшего спасти. Лан не стал мстить отаю за сотворённое им зло, а оставил то ему на пожизненное мучение. Зверь молча поднял любимую и унёс глубоко в чащу, где возложил на алтарь. Вокруг весны собрались все духи лесные, возглавил кое их сам Велес. Лан, глядел на сердечную глазами, преисполненными боли и тоски, русалки пели погребальные песни, что за душу брали каждого, даже дубы, и те горевали. Благомир с искрой сразу беду почуяли. Сердце подсказало им, что случилось непоправимое, посему они к вечеру собрались, запрягли старую кобылу и в ночи покинули родную деревню, ибо не желали более ходить под началом старейшины до сынка его. По наказу Велеса похоронили весну в полночь в диком поле, что простиралось меж заколдованных лесов. Лан еле сдержался в ту ночь, дабы не пойти в деревню и не разорвать в клочья семью старейшины. Велес не позволил ему случиться. Он крепко ухватил слугу своего за плечи, да произнёс грозно: "Не твори беды!" Хватит уж горя. Духи здешние и так разгневались и будут теперь донимать деревенских, а ты уходи. Далеечь уходи. Нас пустят три зимы. Возвращайся. Ежели уйду то с концами, тихо молвил Лан, буду смерть искать. На земле мне нет более места. Горячку ты не пори на хмурился Велес. По минуте возвращайся. Какая в том нужда? Нет её больше. Апоминай, не поминай, всё одно. Весна не вернётся ко мне. Эх, твоя воля, коли пожелаешь уважить, воротишься. Но то мы расстались, хозяин со слугой. Лан. отправился далеко от родных мест блуждал по местам диким встречал существ разных кто другом ему стал кто врагом но смерть и зверь так ониыскал ибо силой обладал недюжинной и ни один ирод побороть его не смог да и помнил он слова велеса токмо поселилась в его душе тоска Глубокая, как смола, чёрная, горькая. По всему страшно зверю было возвращаться. Но как миновала третья зима, всё же решился. Не хватало ему весны. Тянуло его на могилку родимой, желалось поговорить с ней. рассказать о том, где бывал, чего видел, с кем постречался, и пусть боль не ответит она ему, не сверкнёт очами, не зальётся смехом звонким, не осерчает вдруг, зато выслушает. Возвращался Лан с тяжёлым сердцем, Как ступил на медвежью землю, так и вовсе сник. На каждом шагу любимую вспоминал. То за берёзой образ её возникал, то у ручья, то в кустах дикой малины. И ото всюду она смотрела на него с любовью и лаской, улыбалась, да рот рукой от смущения прикрывала. Тогда не выдержала Лан. Слёзы покатились по щекам. Захотелось ему развернуться, но сердце-то не позволило. И скоро впереди поле показалось, а посреди поля, того как раз где весну похоронили, росла одинокая берёзка. Молодая совсем. Ветер колыхал тонкие ветви, а вокруг ни души. Лан подошел к деревцу, коснулся ствола, а воротился я, душа моя, поскучал. Затем сел рядом. Положил руки на землю. Жизни мне без тебя нет. Дня еще не было, чтобы не вспоминал. Думал, уйду, легче станет. Но нет. За три девять земель сердце ноет. Вдруг за спиной голос грозный раздался. Пришел, выходит. Лан оглянулся, а там Велес. Стоит, бороду пальцами расчесывает. пришёл. Да, как ни крутя земля родная влечёт, ни по зову крови я здесь, а роднее. Ну, потянул савёлис оно и хорошо, поговори с ней. После бог в воздухе и растворился. Алан снова уселся у клаберёски, до да глаза прикрыл, устал с дороги зверь. умилялся даже задремал тут же и сон приснился, будто идёт по добраве, а издалека доносится песня. Весна напевает. Тем временем пытается костёр развести. И чем ближе он подходит, тем громче песня слышится. Вот уж вроде и поравнялся с нею, краса бросила на него игривый взгляд, поднялась с земли, чего забыл здесь Ирод, со смехом сказала, но посмотрела сурово, кто таков. — Все дурачишься, — улыбнулся Лан, — живем мы тут с тобой, знать тебя не знаю, топай-ка отсюда, а то скоро батька воротится. Покажет тебе Кузькину мать. Сейчас Лан как-то насторожился, И правда не узнала его весна, что за шутки. Неожиданно ощутил удар в плечо, Тогда-то и очнулся. Я тебя спрашиваю, кто таков, напротив девица. Стояла в белом платье, расшитом серебряной нитью, Волосы её цвета колоса золотистого на ветру развевались и лик от взора прятали. "Лан, тут же вскочил с места, меня Ланом звать, а ты кто?" Сейчас она локоны с лица убрала, и в этот миг Лан чуть не ахнул са на землю. Девица была похожа на весну, как две капли воды. Я полудница здешняя. Рженица, славянский полевой дух, в частности, воплощение солнечного удара, представлялась в виде девушки в белом платье с длинными волосами или косматой старухи, появляющейся в поле и преследующей тех, кто на нем работает, может свернуть шею и похитить ребенка, оставленного в поле. Скоро и отец мой явится. Ох, и не жалую то нахальников, что шастают тут без разрешения. Лан, Аж дар речи потерял. Только и мог что глядеть на нее во все глаза. — Чего стоишь? — язык проглотил, нахмурилась краса, как прежде. — Ты чьих кровей будешь? Здесь места заколдованные. Смотри, накличешь беду на себя. — Слуга я, Велесов. — Выходит, отцу служишь? — Вот так дела. — Как же звать тебя, растерянно улыбнулся Лан. — Елей. После помолчала недолго и молвила мне папка. — А тебе не рассказывал, только все стращал злы дними, что в деревне живут. — Выходит, мы с тобой по одну сторону. Я дух местный, оберегаю медвежью землю. — Выходит. Вдруг зашептали травы с колосьями. Взъярились духи земли и воздуха. А в это самое время в чаще... На старом пне засидал Велес и что-то тихо нашёптал, после чего хлопнул в ладоши три раза, ударил посохом о землю и растаял в воздухе. И только его не стало, как в поле случилось нечто особенное. Взгляд Ели дрогнул, глаза наполнились слезами. и сорвалось с губ девиц целуан сердешный мой в то же мгновение хранитель сгрёб вахапку любимую прижал к себе весна прошептал дрожащим голосом с того дня Жизнь обоих зацвела богатыми красками ушли они далеко в лес сохранились в чаще заповедной кое-правили духи столетиями приняли те новых постояльцев с уважением указали место где отстроил он терем в который ввёл жену свою новоявленную а уж спустя год родила весна ему сына а после и дочку подарила Искра с Благомиром доживать свой век перебрались в соседнюю деревню и временами, когда хожила охотника в лес с женой вместе, встречались они там с любимой доченькой и внучатами но ну, а тай перенял бразды правления, доженился на другой девице, кое полюбили его всей душой Только вот сердце, оно, востареющее, продолжало болеть по весне. А весна пришла к нему однажды с наведением предрассветным, попросила прощения за муки, что причинила. Но и попросила не терзаться болью, не корить себя. Засоединенные читала Ольга Курганова в светлой памяти Леди Евгении Введенской